Сергей Орлов. «Лучше звоните Кракену», — читает Мироненко Юрий. Глава первая. Новые хлопоты. «Бао Фэнг в Петербурге! Чем закончится его приезд?» «Началовы выставили вместо себя знаменитого китайского наемника. Чем ответит Орлов?» «Скандальная дуэль будет проводиться в ночной лиге». «Петербург согласился на законное убийство? Почему молчит император?» «За последнюю неделю я прочитал десятки... нет, сотни таких заголовков и пролистал тысячи комментариев. Такое ощущение, что весь Петербург сошел с ума. Оно и понятно, не каждый день целый граф выходит на дуэль против прославленного наемника. Причем прославленного в очень хреновом смысле. Бао Фэнк, или просто Фэнг был самым настоящим дуэлянтом». Талантливым, сильным и абсолютно беспринципным. Поговаривают, что китайский император держит его на коротком поводке и использует как цепного пса, натравливая того на своих противников и особо ретивых оппозиционеров. Отсюда пошло множество разговоров касательно подоплеки этого боя. Кто-то говорил, что начало отвалили чуть ли не полмиллиона рублей. Какая-то немыслимая сумма, если честно. Но эта семейка определенно могла ее выложить, чтобы избежать смерти своего наследника. Другие считали, что деньги тут ни при чем. Так уж вышло, что бизнес-империя второго Орлова, Алексея, расширялась просто невероятными масштабами. И начала потихоньку вытеснять китайских конкурентов с южноазиатского рынка. Особенно это касалось производства машин и рабочих станков. Продукция Орловых была немного качественнее и самой малой дешевле. Но в больших масштабах эта самая малость превращалась в баснословные суммы, которые можно было сэкономить. Вот некоторые аристократы считали, что согласие Фэнга на поединок — дело рук китайского императора. Точнее, тех элит, которые стояли за его спиной. Таким образом, они сделали жирный намек Алексею. «Или отступишься, или твой брат погибнет». Мое же мнение было простым. В этом мире очень много проблем можно решить с помощью денег. Вот начало вы и воспользовались этим, поставив вместо себя очень сильного и опасного бойца. Наверняка понадеялись, что Орлов струхнет и даст заднюю. И тут возникла вторая проблема, а именно чрезмерная гордыня Григория, который даже думать не хотел об отмене боя, что перерастало в практически ежедневные скандалы с Вики. Вот и сегодняшним утром у них начался очередной раунд споров. «Ты не пойдешь на этот поединок!» — выкрикнула Вики, швыряя планшет в противоположную стену. Видимо, снова читала комментарии. «Я тебя не пущу!» Мира вжалась в стул, а Григорий спокойно выдохнул. «Мы уже десятки раз обсуждали с тобой эту тему. Мое участие в дуэли — вопрос решенный». «Все, что тебе остается, это поддержать меня перед боем и как можно меньше выносить мозг». «Выносить мозг?» Девушка резко встала из-за стола, попутно перевернув тарелку с супом. «Да я волнуюсь за тебя, идиот! Я чувствую, что сначала вы хотят тебя убить! Они не зря наняли этого отморозка, не зря тянули до последнего!» «Ах, дорогая, терпеливо сказал Орлов, эта семейка не посмела бы оформить на меня заказ». «Даже если я проиграю, дальше обычного избиения и пары сломанных конечностей это не зайдет. Такие раны уже к вечеру затянутся». Вики сжала зубы и как-то утробно промычала, словно ей было физически больно слушать этот бред. «Нет, я не могу! Не могу!» Она хлопнула по столу и направилась к выходу. «Если ты совсем не ценишь то, что есть между нами сейчас, то милости прошу на ринг!» «Но я не собираюсь становиться добровольной свидетельницей твоего самоубийства. Мы пока поживем у себя дома». «Ну, мам!» Возмущенно протянула сестренка. Ей абсолютно не хотелось улетать из такого удобного поместья со слугами. «Мира! Быстро собирать вещи, чтобы через двадцать минут была готова! Артур!» «Летите без меня», — спокойно сказал я. «Забегу к вам завтра, после обеда». Вики подошла ко мне, поцеловала в макушку и тихонько прошептала. «Пожалуйста, уговори его». «Я попробую». «Спасибо». После чего, бросив еще один испепеляющий взгляд, она вышла из столовой. «Ты тоже не понимаешь, почему я это делаю». Орлов поднял на меня напряженный взгляд. «Понимать-то понимаю. Протянул я. Но все же считаю такое решение глупостью. Тут же и дураку понятно, что начало вы пойдут до конца». «Чего ты взял?» А, с того, что еще вчера утром несколько блогеров распространили весьма любопытную информацию. Говорят, что на территории России остался только Александр. Все остальные родственники, включая отца, перебрались на территорию Китайской империи. К тому же они начали искать покупателей на свой бизнес. А это откровенно хреновый знак». «Просто перестраховывается», — отмахнулся Орлов. «Ну или собираются пересидеть тот позор, который их ждет после боя». Выставить замену в таком поединке — то же самое, что расписаться собственной никчемности. Впрочем, чего удивляться, начало всегда были паршивыми трусами. Однако эти паршивые трусы останутся в живых. А вот тебя, мой родной, вполне возможно ждет весьма мучительная смерть. Не зря же они выписали этого бойца из Китая. Поговаривают, что он недавно получил двадцатый уровень и вплотную приблизился к рангу Титана. который никогда не сможет взять, так как достиг своего максимума. Мне кажется, ты не совсем адекватно оцениваешь обстановку. Да я на дуэли ходил, когда ты еще не родился. Что ты вообще можешь понимать в этом? Мне оставалось только грустно усмехнуться. Может, я и слишком молод, но даже отсюда вижу, что этот бой закончится трагедией. Думаю, ты меня недооцениваешь. Я у восемнадцатого уровня, этот фанк двадцатого. «Разница не настолько велика. К тому же он не участвовал в настоящих сражениях». «Ну да, он больше специализируется на дуэлях. Почему бы тебе тоже не выставить кого-то вместо себя? Мало ли наемников по всему свету». «К тому же, если поговорить с Императором, то...» Орлов резко ударил кулаком по столу. «Достаточно!» «Я принял решение. Дуэли быть!» Меня ни капли не впечатлил его взрыв эмоций. «Быть так быть!» Пожал плечами я, после чего поднялся из-за стола. Только вот мама права. Ты рискуешь всем, что у тебя есть, и у нее, и даже у Миры. И все ради того, чтобы попытаться честно выиграть у тех, кто вовсю нарушает правила. Как по мне, это глупо. Но у тебя, видимо, иное мнение, с которым я не собираюсь спорить. все таки целый граф уже. Сам разберешься. В этой ситуации я понимал обе стороны. Вики боялась потерять собственного мужа, поэтому всеми силами пыталась отговорить того от поединка. Орлов же только-только начал приходить в себя. И отказ от им же назначенной дуэли может привести к очередному падению на дно, в объятия одиночества, алкоголизма и жалости к себе. Поэтому давить на него не было никакого смысла. Он сам должен переварить эту информацию и сам принять решение. Иначе Григорий всю жизнь будет считать нас виноватыми в собственном позорном бегстве. Хотя позорным это решение будут считать только комментаторы в интернете. Этим вообще никогда не угодишь. У меня же сегодня были более важные дела. А именно поставка зарядных пластин в одно из больничных отделений. Как раз то, куда я приносил в свое время целительскую пыль. Аслан раскрутил отца на небольшое пожертвование, но и я внес целую тысячу. На эти деньги мы смогли приобрести восемь бэушных, но все же вполне надежных пластин. Для того, чтобы обговорить детали пожертвования, пришлось связаться с Варей. Как я понял, у нее были некоторые завязки в больничном секторе, поэтому она быстро получила разрешение. К перевозке и разгрузке подключился Аки со своими пацанами. Они тоже хотели сделать посильный вклад, а заодно поучаствовать в чем-то действительно важном. «Все-таки одно дело — болтать о борьбе за простых людей, и совсем другое — что-то для этого делать». «Артур, куда тащить эту дуру?» — натужно спросил Аки, подтащив ко входу здоровенный железный шкаф. «Помимо пластин мы прикупили еще немного оборудования и кое-что из мебели для нескольких палат. В принципе, с ремонтом в больнице и так было все хорошо, но при этом пустовало несколько комнат, в которых можно было соорудить дополнительные койко-места». «Чего встал, как вкопанный? Тащи на второй этаж!» Выкрикнула Варя, выглядывая из окна. Аки тяжело вздохнул, затем подозвал еще парочку ребят на помощь. Походу, штуковина реально была тяжелой. Надо было парочку экзоскелетов для разгрузки арендовать. Тогда пацанам не пришлось бы гнуть спины. С другой стороны, будет им это приключение вместо тренировки. «Варь, можно как-то повежливее?» Решил попросить я. «А я думала, что вы только так и общаетесь». Иронично произнесла девушка. «Вон, парочка твоих друзей двух слов без мата связать не смогут». Я вздохнула. Зявы и барабан снова зацепились языками. А значит, работа у них сейчас встанет. Сейчас поднимусь. «Да не надо, они у тебя понятливые оказались. Хватило всего парочки подзатыльников и шустро принялись за дело». Да, все всё-таки умеет Варя решать вопросы. Только вот доверия к ней все равно нет никакого. Кто же она такая?» В этот момент ко мне подошел Аслан с двумя пацанами. «Артур, сейчас закинем оборудование, и, думаю, можно заняться косметикой». «В смысле?» «Ну, раз уж за дело взялись, то надо все по уму сделать. Покрасить стены, помыть все хорошенько. Смотри, сколько у нас народу собралось. Я хотят поучаствовать». А, «Насчет всех он перегнул, конечно. Думаю, они бы с куда большим удовольствием поиграли в рангбол или какие-нибудь видеоигры». Но раз лидер сказал идти и помогать, значит, надо идти и помогать. Вон, даже десятка ребят из других банд появились. Тоже помочь чем-нибудь хотят. «Вы, Косаревских, куда определили?» «Да дали их в подчинение к Варе. А та их послала территорию в порядок привести, Скамеечки покрасить, мусор собрать, хотя его не так уж и много. Откуда они вообще взялись?» «Так это, Зява, трансляцию же ведет вече». Называется Лучше зовите Кракена. Ну а у пацанов в этой больнице родственники лежали или лежат. Вот они и решили внести посильный вклад. Понятно, протянул я. Ладно, действуй по своему усмотрению. Аслан кивнул, затем подозвал еще нескольких ребят и велел им подниматься на четвертый этаж больницы. Охренеть, мы тут движуху устроили. Я думал, что все обойдется одними пластинами. «Хороший пример заразителен! Впрочем, как и дурной! Ха-ха-ха!» ответил осьминог. «Ты бы лучше к бою готовился, что ли? Противник у тебя вполне себе неплохой!» Я мысленно фыркнул. Восьмой уровень — водяная пыль. Вроде сильный, но не неповоротливый. Да для меня это будет легкой прогулкой. К тому же, кто сказал, что я не готовлюсь к своему бою?» Вот, к примеру, выстраиваю определенный медийный образ, сумасшедшего для аристократов и благородного для простолюдинов. Совет Крылова, кстати. С ним вышла та еще история. Когда Орлов узнал, кто именно станет моим менеджером, он тут же потребовал разорвать с ним сотрудничество. Мол, он отморозок, псих и вообще невероятно опасный человек». Думаю, мне бы продолжили иметь мозг по этому поводу, но на следующий день мы узнали про Фенга, и история с Крыловым забылась сама собой. Хорошо, что затея с трансляцией сработала. Я сделал парочку намеков барабану, тот передал Зяви, а наш любитель поснимать все додумал. Еще и слоган неплохой придумал. Хотя что-то мне подсказывает, что он в наглую стащил его с рекламы услуг Гудманова. У него там что-то похожее было. Кстати, вопрос с юристом я все-таки решил. Авторитета Аслана хватило на то, чтобы вежливо попросить Косаря отвалить от Гудманова. Тот попытался посопротивляться, но дагестанец намекнул, что адвокат работает на его отца. На этом разговор был закончен. Косарь слишком умен, чтобы связываться с непоследним человеком в преступном мире. Савелий было порадовался полученной новости, но быстро сник, когда услышал вопрос о моем заказе. Вот сразу же посыпались десятки отмаз в стиле «С болтами надо действовать аккуратно» и «Мне нужно еще немного времени». Забавный. Мне хватит одного слова, чтобы косарь снова начал его прессовать. Но время я ему дал. В конце концов, мои догадки еще нужно подтвердить. Работа длилась уже второй час. За это время у большинства пацанов уже поубавилось энтузиазма. Оставалось только упрямство и страх оплошать перед лидерами. При возникновении каких-либо вопросов пацаны обращались ко мне или к Варе. А Аки такая ситуация устраивала. А вот Аслан, эм, полагаю, у него были свои цели в сегодняшней акции. Не в обиду дагестанцу, но мне слабо верится в альтруизм детей местных бандитов. «Ладно, парни, заканчиваем на сегодня!» Громко выкрикнул я. Основная работа была сделана. Да и пацанам надо было разбегаться. Кому-то на тренировку, кому-то домой, другим к репетиторам. «Быстро вы фыркнула появившаяся рядом Варя. «Думала, хоть до вечера продержитесь!» «Тебя вообще учили в детстве говорить спасибо!» Вздохнул я. «А то я как будто на стерве женился! Стараешься для нее, стараешься, а ей все мало!» Девушка окинула меня оценивающим взглядом и покачала головой. Мм. нет, для меня ты мелковат, но если серьезно, то действительно спасибо!» Последнее время в этой больнице серьезная нехватка обслуживающего персонала, так что ваша помощь пришлась как нельзя кстати. Может, почаще будете устраивать что-то подобное? Посмотрим. Неожиданно к нам подбежал взъерошенный барабан. Артур, там это, там Зяву бьет! Мы с Варей обменялись мрачными взглядами и бросились в сторону главных ворот. Там, перед толпой человек в тридцать, лежал Зява и держался за расквашенный нос. Не лезь. Сказал я Варе и выступил вперед. «Косарь, какого хрена ты тут забыл?» Парень обратил на меня внимание и злобно ухмыльнулся. «Тебя-то я ищу, Артурка! А этот отброс...» Он пнул зяву. «Захотел меня остановить!» «Барабан!» Я кивнул в сторону лежавшего друга. «Сделаю!» Он сразу сообразил, что от него требуется, и попытался помочь ему подняться. «И еще шаг сделаешь и ляжешь рядом с ним!» С угрозой произнес косарь. «Артурка, к сюда, разговор есть!» Мельком посмотрел на Варю. Взгляд спокойный и сосредоточенный. Казалось, она ни капли не боится этой толпы. Интересно, какого она вообще уровня? Мешочка вроде только два. Я подошел к пацанам и еще раз кивнул барабану. Тот снова поднял зяву и сделал шаг. «Ты совсем охуел?» — рявкнул косарь. «Это ты охерел!» Повысил я голос: Кто тебе дал право приказывать аптекарским? Совсем берегов не видишь, снова посмотрел на парней. Чего встали? Идите! Толпа, стоявшая за косарем, как-то резко напряглась. Кто-то сжал кулаки, а парочка даже приготовила пыль к использованию. Ну ты ж, моих пацанов, припахал к работе, без моего ведома! Он посмотрел мне за спину. Да-да, я про тебя, вентиль! Иди-сюда, родной, пообщаемся немного! Тринадцатилетний парень поплелся вперед, понурив голову. А когда он подошел к Осорю, тот сразу же попытался ударить его под дых. Но именно попытался, так как его кулак ударил самую пыль. «Пацан просто захотел отблагодарить больницу за то, что вылечили его бабушку». Едва сдерживая гнев, произнес я. «Не стоит наказывать за подобное. Вентиль, постой пока рядом с тетей Варей, хорошо?» «Ага». Парень быстрым шагом поплелся обратно. Я посмотрел на девушку и по взгляду понял, что после этого разговора мне прилетит за тетю. Ну ничего, мы не такое переживали. А вот косарь откровенно закипал. Глаза наполнились яростью, а кожа на лице слегка покраснела. — Ты понимаешь, что творишь? — Да мы тебя тут же и зароем, сучонка! Неожиданно со стороны входа в больницу показался дедок в больничной пижаме. На вид ему было лет восемьдесят, не меньше. Видимо, гулял в парке, когда началась эта зварушка. Тогда и меня зарой, сынок. Он трясущейся походкой подошел к нам и с вызовом посмотрел на косаря. «Да всем сдурел, дед! Вали отсюда! И со мной разберись, косарь!» — выкрикнул подоспевший Аки. «Я тоже готов пообщаться», — добавил Аслан. Постепенно за мной образовалась толпа вдвое больше той, что пришла с косарем. Там были пацаны, пациенты и даже несколько врачей. И все они выглядели невероятно решительно. — Ты еще не понял, косарь? — с улыбкой произнес я. — Как прежде уже не будет!